Часть третья. Восхождение. 1951-1962 годы. Глава 12. Проблема Бирмы. «Поразительно, как можно после абсолютной близости стать совершенно чужими людьми», — думал Бенни через год с лишним, впервые сидя напротив Кхин в зоне свидания тюрьмы Инсейн. Январь 1951. Середина дня. Час, когда он обычно дремал после обеда. Но несколько минут назад его любимый охранник Цай сунулся к нему в камеру с нервной, едва сдерживаемой улыбкой и сообщил. «У тебя посетитель, старик». А потом Бенни, все еще немного обалдевшего, уверенного, что ему это снится, вывели в ослепительный свет двора, провели мимо пары скандалищих заключенных класса Ц в просторный ангар, где он тотчас узнал ее, сидящую в одиночестве среди хаоса из столов и стульев. Свою жену. Первые минуты после того, как он сел напротив, а отца устроился у дверей, Бенни мог только безмолвно разглядывать ее, ощупывать незнакомую ткань их разобщенности. Хин словно вся сжалась внутри и затвердела. Она крепко сплела пальцы, на которых теперь не было колец, так что костяшки побелели. А губы, когда-то такие податливые, такие осторожные со словами и такие уступчивые для поцелуев, были сжаты в нитку, словно демонстрируя отказ от любых чувств, кроме решимости не сорваться в излияние радости, облегчения или отчаяния при встрече с ним. Даже ее блузка, простая, непрозрачная, блекла черного цвета, призванного, видимо, отвлечь внимание, а ведь прежде Кхин предпочитала одежду в светлых тонах, подчеркивая свои чувственные формы тонкими тканями и обтягивающим кроем, говорила о скрытности, этнической маскировке, об отказе от женственности. Что же с ней сделала жизнь? — Они живы, — услышал он свой сдавленный голос. Не пытаясь приблизиться к Бенни, Она пристально разглядывала его, привыкая, должно быть, к его усохшим телу и темпераменту, но после его вопроса она перевела взгляд на стол, потом на муху, опустившуюся на ладонь Бенни, вяло шевелившуюся межпальцев. Кинс смахнула со щеки нечто невидимое, потом согнала муху и, наконец-то, взяла его за руку. И сжала и принялась кивать, но с такой мукой в глазах, что он понял, — Да, конечно, дети живы, но они, и она, едва уцелели. — Солей, — спросила она чуть слышно, подняв к нему глаза. — Знаешь что-нибудь о нем? А теперь он не смог выдержать ее взгляда и только стиснул ее ладони, будто пытаясь согреть их. — Они схватили его, — сказал он, и признание застряло у него в горле. — Привезли сюда. Мы были вместе, но он был разочарованный. Бенни чувствовал ее пристальный взгляд. Он выговорила к хин, когда он все же решился посмотреть ей в глаза. Бенни кивнул. Это я его нашел. Она едва заметно прищурилась. Ему почудилось в ее глазах не страдание или непонимание, но смирение. или что была зависть. Минуты шли, и словно издалека он вновь посмотрел на их руки, по-прежнему неловко сжатые. Эти руки, казалось, пытались вцепиться в трудности, с которыми они с Кхин столкнулись, пытались освободить их от чувства вины за то, что, хоть и порознь, они все же сумели прорваться через беды. — Где сейчас дети? — В нашем доме. — В инсейне. — Голос спокойный но погасший и сдавленный, свидетельствующий о том, что Кхин сражена известием о самоубийстве Солея. «Когда я услышала, что тебя держат здесь, в Инсейне, я решила вернуться. Я не знала, безопасно ли тут, но об этом поговорим позже. Я нашла детей. Вот что важно». «Они были не с тобой?» Полыхнувшие глаза, казалось, молили его не спешить судить о ее прошлом. И тут же погасли. «Я чуть не привела их сегодня. Но слишком большое потрясение и для них, и для тебя. Они рвутся повидаться с тобой, Бенни, когда они узнали, что ты жив». Хин убрала руки, самообладание и привычное хладнокровие уже вернулись к ней. Взяла что-то, лежащее у нее на коленях. Конверт. Достала из него фотографии и разложила на столе. «Это Молли». Кин показала на угрюмую крепкую девочку с ямочкой на подбородке и взглядом таким яростным, как будто она прикидывала, не бросится ли ей на камеру схватить и съесть. Ей три. Только сейчас он осознал, что улыбается сквозь слезы. Почти четыре. Для нее не существует ответа «нет». Сражается до последнего и всегда знает, чего хочет. Фотографии дали ей возможность общаться по-дружески. Он расслышал в далеких окраинах ее голоса смутный ритм надрыва и облегчения. «А это...» — показала Кхин на снимок двух детей, уже почти угловатых подростков. «Джонни и Грейс. Мы привезли их в Рангун на прошлой неделе, и они все утро объясняли хта та, как их правильно расчесывать. Расскажи про них». Он услышал, как участилось у нее дыхание. Она, не отрываясь, смотрела на фотографии их детей, лежащие между ними. Джонни счастлив, что мы вернулись. Он на седьмом небе от того, что может одеваться в чистое и выглаженное, что вновь может учиться по-настоящему, как он выражается. Она говорила, тщательно подбирая слова, будто не в их точности, и Бенни подумал, сколь официально звучит берманский. Друг с другом они говорили по-бермански вынужденно, Но за годы, проведенные в тюрьме, он вполне освоил Каренский его незатейливую грамматику, и сейчас замысловатость ее идеально правильного берманского резала слух, воздвигала стену между ними. Джонни очень серьезно относится к себе. Ему почти девять, такой рассудительный. Грейси его боготворит, а он не желает иметь с ней дело. Она фантазерка, залезет на дерево с книжкой да и заснет там. А это Ахтахта со своей малышкой Эффи. Ахтахта теперь мама. Еще один плод войны. Мы жили в доме лесного губернатора Киаваинга. Полагаю, один из его сыновей. Бедняжка Ахтахта. Вряд ли она расскажет. Кин погладила фото Эффи, словно лаская малышку хтахта. «Боевая девчушка», — она рассмеялась. «Даст фору Молли, как ты бывало говорил» хин покраснела, перейдя на английский, возможно, потому что это произошло впервые за несколько лет. Потом, словно отвлекая внимание от себя, придвинула к Бенни снимок ребенка, раскрашенного как кукла. «Что это?» — отрывисто бросил он. Картинка была скорее отталкивающая, чем привлекательная, но странным образом завораживала. Кин принялась рассказывать, как она недавно пробилась к жене местного окружного уполномоченного, Чьей юрисдикции находится эта тюрьма. Эта женщина организовывала детские конкурсы красоты, один из которых проходил в инсейне после их возвращения. Она запала на Луизу. Хин опять употребила английское словцо, точно приобщая Бенни к случившемуся с их дочерью. Да, на фото была Луиза. В берманском королевском наряде локоны идеально завиты, губы, глаза и кожа подчеркнуты тушью помадой и пудрой, взгляд застывший, Улыбка делана простодушная. Это была Луиза. Неужели ей всего десять? Но он увидел даже под слоями косметики нечто иное, большее, чем просто красота. Девочка повзрослела, миновала возраст невинности, но было в ее лице и другое, очевидное отсутствие кокетства и серьезность. Она выглядела чересчур сдержанной, словно принявшей правила жизни Которая состоит из бесконечных утрат, и с этим ничего не поделаешь. Как видишь, на ней нет ленты, продолжала Кхин. Она не выиграла конкурс, но все равно это был успех само ее участие. Вчера она побывала в доме у той женщины и ее мужа. Ее пригласили на чай, и она рассказала окружному уполномоченному о твоей невиновности. Невиновности? В голосе Бенни прорвалось раздражение, хотя на самом деле. Его тронул поступок дочери. Рассказала, как трудно было жить без тебя. Хин, меня в любой момент могут повесить за измену. Меня не освободить, поговорив с окружным уполномоченным. Бенни не знала, чего защищается. Его втягивали во что-то, с чем он не желал иметь дело, привлекая ко мне внимание, уполномоченный сказал, что подумает о твоем случае. Хин смотрела на него из-под маски осуждения или тревоги. И вдруг маска слетела в один миг, и он увидел, как глаза ее захлестнуло страхом, и она спросила с такой беззащитностью, что его окатило невыразимым стыдом. «Ты не хочешь возвращаться к нам, Бенни?» Три недели спустя он стоял в дверях их старой просторной гостиной. Духовое трио Наигрывало что-то приветственное, а его дети, гораздо более очаровательные, чем на фотографиях, но душераздирающие незнакомые, старательно тянули песню и улыбались ему. В другом конце комнаты выстроились старые друзья, подле стола, заставленного торжественными блюдами. Впрочем, рис и карри походили на то, чем его кормили в тюрьме. Из-за спин гостей ему робко улыбалась хтахта -хта, держа на руках малышку. «Нам столько всего нужно сделать», — Хин потянула его за локоть. Пойдем, положишь свои вещи». И его вещи состояли из стопки блокнотов, и Бенни не желал расставаться с ними, но подчинился, согласившись оставить узелок у двери с облупившейся краской. «Тут везде такой беспорядок», — щебетала Хин. «Я пытаюсь отобрать у соседей нашу бензоколонку, но твои бывшие рабочие уже помогли привести дом в божеский вид. Сейчас они работают в долг, Так что тебе нужно как можно скорее приступить к делам. На фабриках льда я уже побывала. Одну у нас украли, но с другой твой менеджер худо-бедно справляется. Грузовиков больше нет, правительство национализировало транспортную компанию. И фабрика по разливу напитков — пропащее дело. Он замечал темные брызги, засохшая кровь под слоем краски на стенах. Следы от пуль были повсюду, наскоро заштукатуренные. Фанерные заплаты на тиковом полу. Шкаф, в витрина у стены пуст, рояль черного дерева лишился одной ножки, и его подпирал низенький столик. И запахи. Много запахов. обертана прокисшего карри, аккорды гниющего дерева, смерть. Первые выстрелы гражданской войны прогремели ровно напротив этого дома. Он об этом прекрасно знал, но ему в голову не приходило, что и сам дом стал полем боя. Боже, Сколько же людей было убито в этой самой комнате? «Идите, поздоровайтесь с отцом!» — позвала Кин детей. Они издали разглядывали отца, переполненные радостным волнением и отчаянием. Но вот Луиза потянула упирающуюся младшую сестру через всю комнату, Джонни скованно двинулся следом. «Это не мой папа!» — завопила Молли. «Не разрешайте этому индусу меня трогать!» «Что ты такое говоришь?» — воскликнула Кхин. Кто-то из гостей рассмеялся. Джонни расплакался, спрятался за спиной сестер. «Конечно же, это твой папа!» — возмутилась Луиза, глядя на Бенни, и в глазах ее не было сомнения. Она бросилась к Бенни и обняла его, и закричала, словно обращаясь к небесам. «Он наш отец! Он! Он! Он!» После самоубийства Солея Бенни утратил интерес к революции и политике. Невин и его приспешники довольно быстро забыли о нем, и Бенни был рад оказать им такую же любезность. Сокамерники, конечно, часто обсуждали продолжающуюся войну, и он был в курсе положения дел у Каренов. Знал, что Карены потеряли большую часть Дельты, включая Инсейн, что Уну примерно определил границы заранее забытого всеми захолустья каренского государства. Но эти слухи только укрепляли растущее в Бенни чувство, что погружаться снова в политику — губительная ошибка. Он не сомневался, что разговоры о появлении у каренов собственного государства — лишь разговоры, да к тому же только 20% каренов живут в тех отдаленных краях, где нет ни одного города. И мало-помалу Бенни исцелился. Тюрьма стала для него бастионом защищающим от остального мира исцелился от потрясения вызванного смертью солея от диктата политической повестки в немалой степени благодаря запискам которыми продолжал обмениваться с ритой общение с ней научило его концентрироваться не на внешнем мире а на том что происходит внутри него самого нет он не просто познавал самого себя он не копался исключительно в собственных проблемах Скорее, Бенни готовил место, откуда мог взглянуть на человеческие невзгоды в целом. Он словно погрузился в безвременье, что позволило ему сначала постичь ничтожность собственного «я», а затем впустить в себя все человечество. Он словно сначала смотрел с холма на крошечную деревеньку, тонущую в ночи, а затем поднял голову и увидел мириады звезд. Он постоянно думал о семье, мечтал о родных, тревожился за них с такой силой, что иногда опасался сойти с ума. И по мере того, как он развивал в себе новое внутреннее зрение, Бенни начал видеть кхин и детей. И это новое зрение помогло ему осознать, что он должен быть благодарным и за то, что он обрел в разлуке с семьей. И частью нового, обретенного, была недостижимая, полная бесконечного терпения, нежная улыбка Риты. И вот разлука осталась в прошлом. Он снова был свободен, но откуда же это чувство приговоренности к вечному одиночеству? Общение с людьми больше не приносило ему радости. Хин убеждала, что для восстановления былых деловых связей ему нужно устраивать ужины и вечеринки. На смену британскому грибному клубу 1948-м пришел союзный клуб, за всегда которого были люди из правительственных кругов. «Есть и другие клубы», — твердила Кхин. «Действуй». Ему казалось, что она с трудом выносит запах человека, каким он стал. Человека, которого тошнило при мысли о светских разговорах, натянутых улыбках, болтовне, скользящей по мелководью пустопорожнее чепухи с мимолетными и таящими угрозу омутами всплесков искренности. Нет, это не для него. Больше не для него. Сколько раз, проснувшись рядом с Кхин, которая не прикасалась к нему и к которой он не мог заставить себя прикоснуться то ли из робости, то ли из-за отсутствия интереса, он усаживался в свое старое кресло у окна с видом на горы и Каренскую деревню Тамаинг. По рассказам Кхин Деревню сожгли дотла, и сейчас она пытается возродиться. Бенни смотрел на деревушку, теряющуюся в зелени, и гадал, с какой стати он вообще возомнил, будто имеет право вмешиваться в дела Каренов. Теперь даже само место это казалось ему чужим. Не только Инсейн, и даже не Бирма, а вообще планета. Этот дождь за окном, к которому хочется прикоснуться — Пропитаться влагой, просвет в клубящихся облаках, буйно-заросший склон холма, дорога, что змеится вокруг холма с такой определенностью. Весь этот мир сотворен для человека, уверенного в том, что он здесь, или где бы то ни было, на своем месте. Шум детских игр разносился по дому, голоса дочерей, напевающих или мечтающих, Представь, что ты принцесса, Луиза, и твои родители умерли, а злая ведьма захватила власть и заставила тебя делать всю работу по дому». Топот Джонни, несущегося вниз по холму, и Молли, спешащий, спотыкаясь следом. «Это мой зачок, Джонни! Я буду ловить креветок! Мама!» И наваливалась всепроникающая печаль, и не понимал, что страдания, уготованные детям, неотвратимы что потери неизбежны. Одному богу ведомо, сколько боли они уже пережили, пока он сидел в тюрьме. Вот еще один источник его чувства неуместности. Ему лишь в общих чертах рассказали, что сначала детей увезли в Киаваинг, где жил лесной губернатор, потом в Белин и, наконец, в далекую Каренскую деревню, где они обходились без матери, потому что Кхин зарабатывала им на пропитание и тщетно пыталась разузнать о судьбе мужа. Бенни все чаще запирался в своем бывшем кабинете, прячась от умоляющих взглядов к Хин и шумной возни детей, прикрываясь тем, будто строят планы. — Что именно? — Ну, лекарства, импорт. У меня есть связи в Швейцарии. Ты ведь слышала про Ларош? — Как продвигается? — нервно спрашивала Кхин, Хин, заглядывая к нему. — Разбираюсь с цифрами. Отвечал он. Как же он ее жалел. Она все еще лелеяла надежду, что однажды вместо этого потерянного мужчины возникнет тот прежний, составлявший ее мир. Но в пропасти, что ширилась между ними, Бен не видел призраки мужчин, с которыми она встречалась. Ходит и выходит, прямо призраки, и у каждого стоит, сказал Невин. Зачем он нужен Кхин? Она выжила без него, справилась. «Я иду спать», — в конце концов подавленно говорила Кхин. И тишина в доме становилась невыносимой. Тогда он вставал и наталкивался на свое отражение в овальном зеркале у двери, и прежде чем погасить керосиновую лампу, успевал заметить свое лицо, глядящее на него. Осунувшиеся, набрякшие веки, Застывшие в гримасе губы, затравленный призрак судорожно цепляющийся за мир живых. Он боялся, что вблизи Рита окажется куда менее понятной, или напротив выяснится, что они настолько хорошо понимают друг друга, что у него не останется выбора, лишь подать на развод с Кхин. Но когда Бенни ввели в ангар для свиданий, прошло девять месяцев после освобождения как только он увидел Риту, сидящую в блеклом свете ламп, он понял, что бояться нечего. Сердце его разрывалось от сострадания, от одиночества, исходившего от нее, хотелось заорать от ярости, злости, но не от страсти. Сначала они просто присматривались, переживая неожиданную неловкость встречи. Бенни не сел на колченогий стул напротив нее и позволил разглядывать себя, Уже не молод, неужели ему всего 34, немощный телом, чудом выплывший из горя столь же глубокого, как все, что досталось ему в этой жизни. А он постигал реальность ее черт. Очень худая, вокруг янтарных глаз сеточка мелких морщинок, густые ресницы, узел ломких волос, сухие тонкие пальцы. Он не хотел замечать несовпадение с образом который вообразил себе, не желал замечать безобидных недостатков внешности, но, да, зверь в нем подтвердил то, что Бенни почувствовал, едва войдя. Его к ней не тянет, и он бессилен скрыть это от нее. Она будет разочарована? Но, словно доказывая, что лишена низменных сомнений и осуждений, она вдруг вся засветилась. О, это щедрое доброе сияние! Ее улыбка. Он даже отвернулся, дабы скрыть свои чувства. — Что-то не видно, Цая, — глупо пробормотал он. «Кого — Кого? Ее голос. Даже это короткое слово прозвучало кротко и участливо. Он посмотрел на Риту, и она вопросительно улыбнулась. — Я хотел прийти раньше, — запинаясь, попытался он объяснить. — Несколько раз... Но только без толку ждал, каждый раз отказывали. Как-то принес пирог ананасовый, кхин испекла. Ему почудилась едва уловимая тень, скользнувшая по ее лицу при упоминании имени кхин, которое он не собирался упоминать. Улыбка будто бы потеряла чуточку великодушия Бездонность глаз на миг обмелела? Или это просто искажение — вызванная его всё возрастающим смущением. И какого чёрта он упомянул о жене? Какого чёрта солгал этой самой жене, что отправился на поиски старого делового партнера? И, чёрт побери, он именно сейчас вдруг понял отчётливо и бесповоротно, что принадлежит только хин. Один из охранников упрямо продолжил Бенни. Волю повеселился, превращая пирог в кашу. Шаре в нем каким-то щупом. Бритву искал или еще что. А сегодня вот просто взяли и впустили. Не понимаю. Бенни увидел, как, несмотря на его замешательство и фальш, ее замкнувшиеся было черты разглаживаются, а улыбка, сопереживание, набирает силу. — Твой голос, — проговорила она после паузы. — Он гораздо ниже, чем я думала. Удивительно, что ты не слышала его в своей камере. Я вечно ору. Бенни не раз видел, как она смеется, но услышал смех впервые. Он лился свободной прощающей волной, наполняя его и теплом, и тревогой за нее, и виноватым осознанием, что их роман закончился в тот момент, когда он вышел из тюрьмы. Жаль, что я не слышала твоего голоса, пока ты сидел в тюрьме. Это было бы... Она не закончила, и он снова смущенно отвернулся. Знаешь, продолжила она мягко и уверенно, возможно, тебе не стоило приходить. Беззащитность признания была как удар под дых. Бенни резко поднял голову, посмотрел ей прямо в глаза. Как откровенно, как искренне она смотрела на него. Я хочу сказать, что скучаю, потому что было у нас Бенни. — Наша переписка. Но я откажусь от общения, от встреч, контактов, если это ранит тебя, если отвлекает от твоей жизни и твоего мира. Я не хочу, чтобы ты терзался из-за меня. Неужели он терзался? Бенни был слишком растроган для каких-то слов. Он лишь потянулся через стол и взял ее тонкие холодные пальцы. Она молча смотрела на него и в глазах ее было облегчение, а он все стискивал ее пальцы, сознавая, что она вновь спасла его, хотя вовсе не так, как ей мечталось. С того дня жизнь обрела прежний стремительный ритм, ибо Бенни твердо решил уделять все свое время детям, хлопотам по освобождению Риты и Кхин, женщине, у которой судьба похитила его время. Вот только с Кхин они почти не виделись теперь, Жена перенесла часть своих вещей в гостевую спальню, словно собираясь съехать от него, и часами пропадала за дорогой в Каренской деревне. Ухаживала за больными, помогала роженицам. «Или же занималась любовью с мужчиной получше, подобрее, посмелее?» — спрашивал себя Бенни. Если они все же встречались в коридоре или на кухне, он чувствовал на себе ее взгляд. Почтительный, испуганный и нетерпеливый будто она ждала, что он произнесет слова, которые возродят их близость. Но он почему-то не находил таких слов, не бросался ей навстречу. Есть и другие проявления любви, — уверял себя Бенни, — не менее убедительные. Правительство бодро национализировало одно предприятие за другим. На плаву их семью могло бы держать ледовое производство, но теперь Бенни не имел права поставлять лед практически никому. Так что приходилось постепенно распродавать имущество. Бенни попытался заключить сделку с Ларош, с которой у него сохранились кое-какие связи. Представители Ларош изумились, узнав о том, что Рита открыла ему в тюрьме. Даже в центральной больнице Рангуна катастрофически не хватает лекарств. Для Бенни переговоры с фармацевтической компанией были важны еще и потому, что так он мог поддерживать контакты с больничным начальством и чиновниками от медицины вдруг кто то поспособствует освобождению риты в обмен на определенные услуги разъезжая по рангуну по делам связанным с Ларош, в сопровождении зловещего черного автомобиля всегда неотступно следовавшего за его старенькой развалюхой бенни постепенно постигал ужасающую картину того что время сотворило со страной как и прежде аунсан онну колотил в барабан единство декларируя желание преодолеть раздоры между этническими группами «Преобразовать их клановость в патриотический национализм, дабы любая угроза Союзу стала столь же нестерпима, как угроза собственной семье», — это слова премьер-министра. Но на деле его программа, по мнению Бенни, продвигала идею полной берманизации страны. По указу, выпущенному НУ, только берманцы могли работать в правительственных учреждениях и школах, где историю преподавали с позиции берманского национализма. Основанное им Министерство — по делам религии откровенно насаждала буддизм. От заезжих торговцев Бен не слышал и о иных менее явных проявлениях дискриминационной политики. Например, государство урезало земельные участки иностранцев, пусть их семьи и жили в Бирме не один век. Прошения представителей меньшинств почти всегда натыкались на отказ, и неважно, о чем шла речь: получение водительских прав, кредит, гражданство. Бенни нисколько не удивился бы, реши премьер-министр заодно с иностранцами вышвырнуть на свалку и англизированное название страны и переименовать ее в Мьянму в честь названия самой распространенной этнической группы. По крайней мере, тогда всему остальному миру стало бы очевидно, так ли, что берманское правительство преследует одну единственную цель монополизировать власть в руках народа Мьянма. Остальной мир. Все отчетливее. Играл ли он с детьми, обдумывал ли освобождение Риты, пытался ли Радик Хин изобразить прежнего себя. Бен не понимал, что он обязан сделать то, что напрямую связано со свободой для жены и ее народа. Он должен отправить сообщение на другой конец света. Но как? И какое сообщение? Одной душной ночью он мерил шагами кабинет, почти голый, в одних трусах, и бормотал себе под нос. Проблема. Вот ведь проблема. Часы на столе громко тикали, подчеркивая, сколь нерасторопен он в своих попытках добраться до искомой цели. Бенни загасил сигарету и все расхаживал в тусклом свете торшера. Проблема же заключалась в том, что между людьми всегда будут разногласия, и никакие указы «ну», никакие коммунистические лозунги не способны их преодолеть. На это способна лишь демократия. «Но даже если я верю, что все мы братья и сестры, несмотря на наши различия», — бормотал Бенни, «даже если я верю в это всем сердцем, но если ты в это не веришь, если ты измываешься над моими братьями, потому что они для тебя чужаки, потому что считаешь их ниже себя, то мне ничего не остается, как бороться с тобой». «Защищать людей от твоего произвола». Он закурил очередную сигарету, с минуту задумчиво дымил, глядя в открытое окно на луну. Ветерок доносил густой аромат цветущих деревьев и дождя, теплыми каплями стекавшего с крыши. Он будто все еще в тюрьме. Да, похоже, он нащупал истину. Человек, живущий в государстве, которое в результате германизации, например... Уничтожила культуру этого человека, более не обладает правом на свою культуру. Это по сути тюрьма. Бен не затянулся. А что, если мы разделим страну на национальные государства в составе федеративной демократии, и каждая из таких государств получит определенную степень свободы? Даже просто произнеся эти слова вслух, он впал в уныние от безнадежности. От влажности ночи и от сонма проблем, которые породит его решение. Все это чушь! выкрикнул Бенни и яростно отшвырнул недокуренную сигарету. Берманцы никогда не уступят и клочка территории. Папа! вздрогнув, он обернулся и увидел в дверях Луизу. Ее длинные косы печально свисали до пояса. Косы были данью детства, которое дочь уже переросла. Луиза была довольно рослой для своего возраста, обрела уже отчетливо женские формы, а с ними прибыли и их спутники, переменчивость настроения, повышенная чувствительность, но в глазах ее Бен не видел всю ту же детскую потребность в утешении. В последнее время дочь завела привычку заглядывать к отцу, когда он меньше всего того ожидал. Она будто изучала его, пыталась понять, какая его часть уцелела. Какая часть отца, которого она знала прежде, продолжает существовать в этом доме, в самой этой жизни, которую они все пытаются возродить? — Не можешь уснуть, дорогая? — Что ты делаешь? В вопросе не было ни подвоха, ни укора. Но что-то в ее глазах, в непроницаемом взгляде, заставило Бенни почувствовать себя маленьким, загнанным в угол, никчемным. Глаза сияли тревогой, скрытой яростью, чувствами, на которые он сейчас был не способен. То, чем он сейчас занят, называется «ничего», пустая трата времени. «Если ты не готов бороться с несправедливостью», — сказал он, «если не готов рискнуть всем ради свободы всех людей». «Да», — тихо произнесла она, — «иди спать», — сказал он, — резче, чем намеревался, и добавил мягче, чтобы разгладилось ее встревоженное лицо. Уже очень поздно. Он встретился с двумя американцами в Orient клаб в апреле 1954. -го. Сначала приметил их у бара, они пили и наблюдали за танцующими парами. Вскоре Бенни уже угощал их и пересказывал, тихо, насколько это возможно, под пронзительно вопившую музыку, Свою статью, которую недавно отправил в американские и британские издания, но не получил никакого ответа. На английском, разумеется, адресовано западному читателю. Парни, вдруг вы посоветуете, как опубликовать подобный материал? Я думал, может, Таймс или Ньюсвик. Тот, что помоложе, более дружелюбный, напустил на себя заинтересованный вид, на самом деле продолжая коситься на дам. Второй постарше по крайней мере, выглядел старше. Седоватый, аккуратная модная прическа, брюшко выпирает из рубашки, громоздкие очки, прячущие цепкий взгляд. Внимательно изучал Бенни поверх нетронутого стакана. «Тема актуальная», — сказал молодой. «Я немного баловался журналистикой и скажу так. Тебе нужно найти способ подать свою историю, привязать ее к чему-то, о чем люди говорят. Что-нибудь занимательное. К примеру, «Мисс Америка». На следующей неделе будет финал конкурса красоты. Душевный сюжет. И как раз про человеческие мечты. Может тебе связать свою историю с конкурсом «Мисс Бирма»? А вообще у вас тут проводят конкурсы красоты?» «Коммунизм», — размеренно произнес старший, поправил очки на лоснящейся от пота переносице. «Вьетнам. Принцип домино». «Принцип домино?» — переспросил Бенни. «Ой, ну это ж банально!» — фыркнул молодой. «Ему нужен ракурс, который сделает сюжет уникальным!» Старший не то чтобы скривился, но взгляд его погас, обратился внутрь, то ли от смущения, то ли от сдерживаемого гнева. «Нелепый тип», — подумал Бенни, — «и неопрятная внешность, круги пота под мышками, розовые прыщины, поблескивающей влагой кожи. Все это вызвано будто и недухотой в помещении» а хроническими сомнениями и внутренним напряжением. Было очевидно, что своего молодого спутника он презирает. Тогда что он делает в его компании? «Простите», — сказал Нелепый, опуская стакан и вытирая рукавом брови. «Я... у меня... опаздываю на поезд». И, не протянув никому руки на прощание, он ринулся в толпу, как если бы бежал от кого-то. Бенни и приятель Нелепого постояли молча, будто фиксируя бестактность. «Что, вы сказали, привело вас сюда?» — наконец поинтересовался Бенни. Американец расслабился, привалился к стойке бара и вновь принялся разглядывать девушек. а мы базируемся в Бангкоке», — небрежно сообщил он. «Работаем на корпорацию, которую вы наверняка не знаете. Строим взлетные полосы, аэродромы, все такое». «Могу я узнать название?» «Конечно», — Американец несколько раздраженно улыбнулся и произнес чересчур бодро. «Морское снабжение!» Принцип домино, как выяснил Бенни, — это термин, который предложил Эйзенхауэр в своей недавней речи. «Представьте, что у вас есть ряд стоящих костяшек домино», — сказал Эйзенхауэр, говоря о коммунизме в Индокитае. «И вы роняете первую из них. И очевидно, что случится с остальными» они все повалятся одна за другой иными словами если одна страна в юго восточной азии вступит в коммунистический блок вскоре вся юго восточная азия последует туда же а за ней ближний восток и возможно даже япония с европой не было причин предполагать что странную парочку американцев привела в страну именно теория эйзенхауэра что то его смущало в этих парнях и бэн не задумался а ограничивается ли деятельность морского снабжения инженерными работами, аэродромами, взлетными полосами и прочим в таком же духе? Бенни не пришлось долго ждать ответа на этот вопрос. В июле черный автомобиль, который по-прежнему сопровождал его повсюду, проводил его под проливным дождем до посольства США, на прием, в котором Бенни пригласил партнера из Ларош. У стола с закусками... Бенни очутился рядом с самим американским послом, лощеным, розовым заносчивым человеком по имени Сибалт, С виду из тех, кто живет в вечном страхе подхватить какую-нибудь заразу. Бенни, не теряя времени, принялся рассказывать о том, как костра страна нуждается в доступе к рынку качественных лекарств. Сибалт не удостоил старания Бенни даже мимолетным заинтересованным взглядом. Посол навалил себе ложку за ложкой подрагивающее желе. А потом с печальным омерзением уставился на зеленую горку в центре тарелки. Я скажу вам, что я нахожу интересным, неожиданно заявил он, резко вскинув голову и в упор посмотрев на Бенни, лицо которого наверняка выглядело вполне европейским на его американский взгляд. Природные ресурсы этой страны. Вы представляете обоюдную выгоду от торговли? Все зависит от укрепления внутренней безопасности. Отшатнувшись от мощных алкогольных испарений, которыми дохнул на него посол, Бенни вдруг заметил, что с дальнего конца многолюдного зала за ним пристально наблюдают. Это был тот самый американец из Ориент-клаб, старший, нелепый, с громоздкими очками. Он стоял, стиснув стакан, наблюдал за Бенни с напряженной, граничащей с тревогой сосредоточенностью, и на лице его было написано, что он все знает. И про посла Сибалда, и про Бенни. И как будто посылал сигнал: В этом гадючем гнезде он единственный союзник. Чуть позже Бенни изловчился пробраться через весь зал к американцу, и тот протянул ему вялую руку со спрятанной в ней влажной визиткой, гласившей Уильям Янг корпорация по снабжению Юго-Восточной Азии. И тем же вечером. Как и было оговорено в краткой телефонной беседе, Бенни, никем не замеченный, проскользнул в обшарпанную гостиницу. И вот он, Уильям Янг, открывает дверь, мятую рубашку распирает пузо, редкие волосы аккуратно зачесаны назад, подталкивает к переносице массивные очки и лишь потом едва заметно кивает, приглашая войти. «Хотите присесть?» — предложил он, указывая на пару стульев в изножье небрежно застеленной кровати. Оконные ставни были закрыты, запечатывая прокисшую духоту комнаты. Но запаха вероломства Бенни не учуял. Он сел и оглядел убогую обстановку. Стол, на нем будильник, пишущая машинка и беспорядочно разбросанные бумаги, лампа без абажура, приоткрытая дверь в жалкую уборную. Никаких личных вещей, ни чемодана, ни книги, ни пустого стакана, ни остатков еды. Если не считать туалета и кровати со скомканной москитной сеткой, комната была лишена любых признаков человеческих потребностей. Временное прибежище, но одновременно и своего рода описание временности американского характера. Он ест? спросил себя Бенни. А любовью занимается? Возможно, этот человек справляет все естественные надобности быстро и скрытно, подальше от людских глаз. «Боюсь, мне нечего вам предложить», — заявил американец так официально, что Бенни едва не рассмеялся, но сдержался, увидев, с какой нервозностью тот устраивается напротив. «Не возражаете, если я закурю?» — спросил Бенни. Стал рабом этой привычки в последние месяцы. Американец встал, неловко проковылял в уборную и вернулся оттуда с громоздкой стеклянной пепельницей которую, должно быть, использовал как подставку для зубной щетки. «Думаю, вам придется держать ее на коленях», и вручил пепельницу Бенни. «Отлично», — согласился Бенни с наигранной живостью. Он пытался разрядить напряжение, и действительно оказалось почти приятно закурить и наполнить кислый воздух сладко-горьковатым ароматом табака. Избегая смотреть в лицо друг к другу, Они сидели, прислушиваясь к громкому тиканью будильника и ночным звукам, дроби дождя и залпом автомобильных гудков за закрытым окном. Оба наблюдали, как дым плывет по комнате, словно в нем могли проступить планы дальнейших действий. «Вы все же заставляете меня задуматься, зачем я здесь?» не выдержал Бенни, отметив, что лицо американца уже покрылось каплями пота. «Может, вы расскажете...» «Чем именно занимаетесь в морском снабжении или Корпорации по снабжению Юго-Восточной Азии? Имею я такое право?» Янк будто отодвинулся еще глубже за стекла своих очков. Взгляд его был прикован к сигарете во рту Бенни. «Неодобрительный?» В хулиганском порыве Бенни подался вперед и предложил сигарету, которую Янг принял, предварительно изумленно рассмотрев. Неловко понюхал ее. Возможно, вы слышали, сказал он, сунув сигарету обратно Бенни, о группе китайцев, которые обосновались в Бирме. В последние несколько лет они осуществляют регулярные атаки на китайских коммунистов с территории Бирмы. Это своего рода тайная война, которой мы тайно помогаем и которая близка к завершению. Мы? Моя работа координировать доставку американского оружия и боеприпасов с окинавы на аэродром этих людей в королевстве шанов под контролем берманского правительства разумеется о ну не хочет создавать у китая впечатление что он каким то образом в этом участвует ему приходится играть незавидную роль нейтральной полосы между западом и коммунистическим блоком ну и под контролем большинства наших посол сибалт «Госдеп. Но зачем контроль со стороны ваших людей?» Американец чуть повернул голову, свет лампы блеснул в линзах его очков. Бенни зашел с другой стороны. «Могу лишь предположить, что морское снабжение — прикрытие центрального разведывательного управления, и что тайная, почти завершившаяся война завершилась безуспешно. Тогда что вы и ваше морское снабжение — До сих пор делаете здесь, мистер Янг. Американец резко наклонился, отобрал у Бенни пепельницу, вынудив того загасить сигарету, встал и вышел в уборную, наверняка, чтобы развеять свидетельство их мимолетной дружеской близости и общих прегрешений. Наблюдая за ним, Бенни так и видел жизнь этого человека. Каждое утро просыпается весь в поту, встает под холодный душ, ночью забывается душным сном, а за всем этим... Бесконечная тоска, абсолютное одиночество. Еще чуть-чуть и Бенни проникся бы к нему сочувствием. Вернувшись, Янк уже знакомым движением прижал к переносице очки. Было в этом жесте нечто надежное, определенное, сразу же оживляющее его взгляд. Вам следует быть осмотрительнее с тем, что вы говорите, Сибалду. У посла вполне определенные планы на будущее и потому он крайне недоверчив к людям вроде вас». «Вроде меня?» «То, что вы рассказали в тот вечер, когда мы впервые встретились?» «Про вашу статью, про ваши взгляды на Бирму как на Союз Национальных Государств, одно из которых, собственно, Берманское. Федеративное устройство — это последнее, что человек вроде Сибалда желает видеть в этой стране». «Вы ведь понимаете...» Меня интересует, что желает видеть в этой стране народ Бирмы. Не будьте наивными. Простите? Позиция Сибалда, позиция государственного департамента, заключается в том, что бирманское правительство по сути своей антикоммунистично, что оно пользуется широкой поддержкой среди граждан и, следовательно, заслуживает нашей поддержки и понимания. Ясно чего Бенни ждал от Соединенных Штатов? Чего на самом деле он должен был ожидать? После его дурацкой, оптимистичной статьи, которую он безответно рассылал в их газеты. Его мнение не имело значения, потому что никакого значения не имел народ Бирмы. Бирма важна только как проблема, которую она может представлять для стран, что действительно имеют значение. Америка, Китай, Советский Союз но Янг не закончил. И поскольку Сибалт приравнивает местные оппозиционные силы к коммунистической угрозе, это безумие. Поскольку он считает этнические группы типа Каренов однозначно левацкими, он категорически настаивает на том, что Соединенные Штаты должны способствовать укреплению берманского центрального правительства и его армии, должны помочь в ликвидации оппозиции. — Он именно такой термин использует? — Ликвидация? — Это универсальный термин, используемый в подобных случаях. — Асибалт близок к эйзенхауэру Определенно. До некоторой степени. — И все же вы здесь. — Не все мы, Госдепартамент. Дождь хлынул стеной. Бенни внезапно ощутил, что ему нечем дышать. Встал, шагнул к окну и рывком отворил ставень. — от промытого дождем асфальта пахло нефтью. «Важно, чтобы это окно было всегда закрыто», — тихо проговорил американец. По улице, в некотором отдалении, торопливо шел человек. И эта одинокая человеческая фигура словно олицетворяла оставленность, которую не носил в себе всю жизнь. Но именно в этот момент он столь же остро осознал, если невозможность дружбы с Янгом то хотя бы возможность не столь мучительного одиночества». Он закрыл ставень и обернулся. «Вы так и не сказали, чего вы от меня хотите, мистер Янг?» «Тесак». «Простите?» «Мой псевдоним. Если в будущем я свяжусь с вами, вы меня будете знать под таким именем». Янг снял очки, потер глаза. И Бенни, наконец, сорвался с тонкой грани, на которой балансировал. Не свободы, но времени. Он словно вернулся в тюремную камеру, вернулся к Солею, услышал его голос, предостережение старого друга. «Если к тебе обратится некто по имени Тесак, еще раз обдумай вопрос о доверии Бенни». «Тесак», — услышал он свой задыхающийся голос, Обращенный к человеку, который был захватчиком, посягающим на его прошлое. «Не слишком вызывает доверие. Может показаться, что вы намерены отколоть нежелательные элементы от тела Бирмы. Именно это вы пытаетесь проделать со мной, Тесак? Втереться в доверие к Карену, чтобы уничтожить оппозицию?» «Солей предупреждал меня насчет вас. Это же были вы, верно?» наседал Бенни, вспомнив американца, про которого говорил Невин в тюрьме на Бар-стрит. Собрались встретиться с неким американцем в Таиланде, агентом ЦРУ, несомненно. Вы тот американец, которому доверяли наши лидеры? Тот, на встречу с которым они направлялись, когда попали в засаду, и лишь Солей ускользнул? Это вы сообщили мяснику, где устроить засаду? Янг? Будто увидев нечто жуткое за спиной Бенни, подслеповато заморгал, снял и опять надел очки. Не могу сказать, должны ли вы доверять мне, мистер Бенсон, произнес он дрожащим голосом. Не могу сказать, что я сам полностью доверяю себе. Но я пытался помочь Солею и Каренам. Не все из нас забыли, что сделал для нас. — Ваш народ, и я, как любой из вас, возмущен жестокостью невина. Но я не могу сделать это один. — Сделать что? Что такого вы пытаетесь делать? Янг судорожно сглотнул, словно подавляя неприязнь, которая суждено возникнуть между ними. Когда вспыхнула революция, Солей познакомил меня с одним человеком. Его звали Линтон. Он командовал батальоном в армии Каренов. Линтон. У Бенни всплыло вдруг смутное воспоминание о встрече с парнем с таким именем в Хуле. Тогда через деревню прошли сотни каренских солдат. Они с Солеем вместе участвовали в спецоперациях под командованием англичан. Я встречался с этим человеком лишь однажды, но этого оказалось достаточно. «Достаточно?» Намек на радостное возбуждение скрывался в уголках глаз американца и в его голосе. «Знаете, я ведь как вы, мистер Бенсон, тоже пытаюсь найти решение берманской проблемы. И я полагаю, что Линтон может сыграть в этом деле ключевую роль. В панэтнической антикоммунистической оппозиционной коалиции он тот, кто в конечном итоге может повлиять на центр». Проблема ВКонтакте. Линтон славится своей неуловимостью. Его невозможно поймать, перехватить. Когда я в последний раз разговаривал с Солеем, за пару недель до того, как его схватили, я спросил его о Линтоне, что он из себя представляет. И Солей сказал. Американец внезапно и стремительно залился краской. Он сказал, что если я хочу разузнать, «О Линтоне, то мне следует спросить у вашей жены».